Глава 10. Май 1917 года покончил со стадии перебранки и ознаменовал вступление в стадию разочарования в революции. Все находили развитие событий отвратительным, и никто не скрывал своих чувств. Больше не предпринималось искренних попыток обратить кого-либо в свою веру или убедить в чём-либо. Люди больше ничего не доказывали, они определились в убеждениях и отвечали смехом на каждый довод. Масса людей опасались, что революция окажется пустым звуком. Война продолжалась как прежде, и поскольку надежда на скорый мир отсутствовала, солдаты находились в постоянной готовности к суровым испытаниям. В положении трудящихся никаких чудодейственных изменений к лучшему не произошло. С ростом цен заводской рабочий с трудом сводил концы с концами. Крестьяне не могли понять, почему им надо дожидаться конституционного совещания для раздела земли, которую они в состоянии взять немедленно. Страной правили представители всё тех же классов, которые прежде сформировали кабинет министров. Солдаты, рабочие и крестьяне стали проявлять признаки нетерпения, и требовать доказательств, что в стране действительно утвердился новый порядок. Они относились с насмешками и вызовом к образованным классам, чью неприязнь к своим надеждам ощущали, и чьё сопротивление немедленным переменам приписывали эгоистическим мотивам. В своём стремлении получить от революции выгоды, трудящиеся массы раскачивали государственный корабль до опасного крена. С другой стороны, Националистически мыслящие группы, наблюдающие крушение Российской империи, тоже теряли веру во временное правительство. Им стали надоедать чиновники, обращавшиеся к ним за поддержкой, а затем использовавшие эту поддержку для достижения бессмысленных компромиссов. Среди образованных россиян стало преобладать неприязнь к руководителям, настаивавшим на том, что революционные реформы нужно проводить разумно. Однако пасующим перед малейшим проявлением вызывающего поведения складывалось общее убеждение, что предотвратить полную дезинтеграцию страны можно было только силой. Издёрганные неопределённостью люди начали искать политиков, которые смогли бы избавить их от существующего кошмара. Был ли этот человек монархистом или социалистом, теперь значение не имело, поскольку от него ждали решимости восстановить порядок. Молодые националисты горели нетерпением приступить к действиям, однако без руководителя мало что могли сделать и лишь выражали недовольство. Армейские и флотские офицеры, инженеры, мелкие чиновники и все лица, занимающие ответственные посты, принеслись за неблагодарную работу по наведению подобия порядка на своём участке деятельности. Ежедневный изнурительный труд приводил лишь к тому, что они наблюдали абсурдные результаты воздействия свободы на окружающих их людей. В крестьянах, не умевших читать и писать, вдруг развилась непомерная любовь к иностранным словам. Они считали простой язык признаком смирения, неподобающего свободному гражданину. и предпочитали пользоваться тяжеловесными терминами, значение которых не понимали. Мы ему дяде, оставлявшему в связи с новым назначением свой пост, передали пространный документ, подписанный всеми солдатами полка. Документ подразумевал положительную оценку его деятельности и начинался следующими словами: Гражданин полковник, вы лев нашей конституции, Забавная черта этой новой формы изъяснения состоит в том, что хотя в целом её нельзя признать удобоваримой, доброжелательные намерения солдат очевидны. Они считают полковника хорошим человеком и желают довести это до его сведения. Разного рода митинги обеспечивали отдушину людям, страдавшим высокопарной манерой выражения. Нередко темы дебатов носили столь же шаржированный характер, как и лексика ораторов. Однажды вечером мы с моей девушкой вместо посещения театра решили понаблюдать за массовым митингом прислуги, которая собиралась объединиться в профсоюз. Собрание проходило на арене крытого цирка, все места амфитеатра были заняты. Аудитория состояла из поваров и служанок в сопровождении их обожателей, которые сидели, обняв своих возлюбленных. В воздухе стоял запах пота в перемешку с дешевыми духами. Постоянно раздавалось приглушённые хихиканье и треск от лозгонье жареных семечек. Выступали с большим воодушевлением. Наровистая неряшливая кухарка хотела знать, почему она должна находиться у плиты, когда другие ещё спят. Она потребовала, чтобы слуги и хозяева согласовали час подъёма. Широкоплечая, грубая женщина Хмурова вида настаивала, чтобы слуга, занимавшийся одновременно приготовлением пищи и уборкой помещения, получал двойную плату. Застенчивая служанка с изогнутыми дугой бровями и очень высоким голосом высказала мнение, что поскольку все равны, она должна хотя бы раз в неделю пользоваться гостиной хозяев для приглашения своих гостей. Обсуждались многие другие проблемы такого же характера, А закончились дебаты звучной резолюцией и голосованием. Когда председатель ставил вопрос на голосование, собрание замирало на короткое время, пары разъединялись, затем каждый голосовал в поддержку предложения. Девушки поднимали руки, смущенно улыбаясь, в то время как сопровождавшие их парни оказывали им моральную поддержку, тоже принимая участие в голосовании. Чтобы не привлекать к себе внимания, мы тянули руки вверх вместе со всеми. Однажды мы в шестером вышли послушать большевиков. В апреле в Россию прибыл Ленин и захватил со своими последователями дворец, где проживала известная балерина госпожа Кшесинская. Слушатели топтались вокруг этого места день и ночь, и большевистские лидеры обращались к ним с балкона второго этажа через короткие промежутки времени. Когда мы там остановились, появился Ленин и выступил с краткой речью. Это был сильный оратор. Он сопровождал свою речь энергичными и резкими жестами, ударяя по бюллустраде кулаком, как бы подчёркивая каждую фразу. Когда он жестикулировал наиболее энергично, мы аплодировали и кричали: "Браво кхэсинская! Браво кхэсинская!" К сожалению, в этот вечер слушатели симпатизировали большевикам. Нас окружили солдаты и штатские с угрозами и угрозами. В критический момент на помощь подоспела милиция и арестовала нас. Немедленно процессия из более чем сотни человек направилась в ближайший комиссариат, служивший революционным вариантом полицейского участка. Когда мы прибыли туда, кто-то предложил обвинить нас в нарушении общественного порядка и разжигании контрреволюционных настроений. Комиссар устроил открытое слушание нашего дела. Один из моих компаньонов, сохраняя невинное выражение лица, сказал ему, что мы в Петрограде впервые. Кто-то указал нам на дворец Кшессинской, а когда мы увидели в темноте танцующую на балконе фигуру, то подумали, что это знаменитая балерина. Неожиданное объяснение озадачило всех присутствующих. Наши обвинители удовлетворились им и нас немедленно отпустили. Чаще всего не нужно было далеко ходить в поисках митингов. В училище их было предостаточно. Через 6 недель после революции курсанты получили вызовы и занятия возобновились. Но здесь произошли большие перемены, и не самое малое из них состояло в предоставлении посторонним лицам трибуны в училище. Огромный зал столовой вмещал тысячи людей и был постоянно востребован. Начальство позволяло любой политической группировке пользоваться гостеприимством училища, Однако курсанты напрягали свои способности для изобретения средств, уничижения нежелательных гостей. Скандал произошел в тот вечер, когда Зиновьев, известный большевистский лидер, выступил перед собранием солдат и рабочих в зале училища. Билеты на вечер заранее не распространялись, но плату за вход в зал с посетителей брали, а на собранные таким способом средства предполагалось финансировать одну коммунистическую газету. На митинге присутствовало около 1000 посторонних людей и 1000 курсантов, допущенных на собрание бесплатно. Зиновьев выступил с довольно бесстрастной речью в защиту немедленного мира и с призывом к пролетариям всех стран бороться с угнетателями в своих странах. Когда он закончил выступление, предложили резолюцию, осуждающую войну союзников и временное правительство. Товарищи, кто за резолюцию, поднимите руки. Зычным голосом воскликнул председатель собрания. Солдаты и рабочие высоко вытянули руки вверх. Кто против? вела спросил председатель. Все курсанты подняли руки, и большая часть аудитории последовала их примеру. Зиновьев срочно посовещался с членами президиума, и председатель предложил проголосовать повторно. На этот раз курсанты Присоединились к одобрявшим резолюцию, а затем гости училища присоединились к курсантам голосующим против. Председатель решил спасти дело. Резолюция принята, провозгласил он в обстановке всеобщего замешательства. Его слова встретили свистом и возгласами: "Ложь, ложь! Требуем нового голосования! Что он о себе думает? Гоните его отсюда!" Зиновьев решил помочь деморализованному председателю и, подняв обе руки, крикнул: "Кого не устраивает резолюция, могут получить свои деньги обратно". Курсанты, которые не платили за вход, немедленно выстроились в очередь перед столом сборщика денег и стали требовать их возвращение. После недолгого колебания пришедшие на собрание тоже решили забрать свои деньги, но к этому времени их уже разобрали курсанты, и сборщик объявил, что денег не осталось. Объяснение не удовлетворило аудиторию. Со всех сторон послышались возмущённые выкрики: "Воры, верните наши деньги! Не дайте ему уйти! Держите зенов его, держите их!" Устроители митинга пережили ряд неприятных минут, прежде чем им удалось добраться до боковой двери. Курсанты были в восторге от исхода мероприятия, и вечером весь экипаж вернулся в казармы в прекрасном настроении. Диверсии подобного рода не способствовали однако серьёзной полезной работе. Утренние и вечерние занятия носили отпечаток хаоса, в котором мы жили. Трудно было учить неправильные французские глаголы или сосредоточиться на решении задач по тригонометрии, когда всё самое существенное для нашего настоящего и будущего тонуло в туманной неопределённости. Многие из нас считали годы обучения в училище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 Солдаты, для которых распущенность стала символом свободы, презирали нашу подчеркнутую военную выправку. Мы выглядели на фоне царившего беспорядка белыми воронами, и хотя чувствовали, что лишь способствуем обострению противостояния, всё-таки упорствовали, потому что никто не направлял нашу энергию в нужное русло. В этой атмосфере безнадёжности и горьких переживаний училища закрылись на летние каникулы. Воспитанники старших курсов закончили учёбу и были произведены в офицеры, другие получили отпуска. Относительно обычного летнего плавания никаких распоряжений не было. Вместо этого нам рекомендовали идти домой и ждать дальнейших приказов. Обсудив с родителями вопрос о проведении летнего отпуска, мы решили, что я проведу его на даче. Это было первое посещение поместья с начала революции. В прежние времена наши отношения с крестьянами были дружескими. Когда они к нам приходили, то всегда встречали их доброжелательно. Молодых принимали в конторе или на кухне, но стариков приглашали в комнаты и относились к ним с уважением и сердечностью. Когда кто-нибудь из нашей семьи находился на даче, у двери постоянно выстраивались посетители. Крестьяне приходили занять деньги или сельскохозяйственный инвентарь, передать приглашения на свадьбы и крещения, попросить совета в лечении, в правовых и других вопросах. Когда бы отец не приезжал отдыхать на дачу, он занимался бесплатным лечением крестьян из близних деревень. Мать, сестра и я помогали крестьянам во владении грамотой, в написании писем и в разных других нуждах. Когда кто-нибудь из них приезжал в Петроград, то заходил в наш городской дом, где находил еду и ночлег. Когда я упаковывал сокваяж, готовясь ехать ночным поездом, задавался вопросами, как революция изменила деревню и какой приём меня ожидает. Когда же ранним утром я спустился с подножки спального вагона, все мои сомнения улетучились. Улыбающаяся парнишка, встретившая меня на станции, лошади, экипаж всё было как прежде. Наша поместье находилось в километрах в 70 от ближайшей железнодорожной станции, и поездка в экипаже занимала значительную часть дня. После долгого пути по сосновому лесу, наполненному шорохами, открылась песчаная дорога, и вдали показался гостеприимный дом с двухэтажными флигелями и длинным рядом белых колонн. Он стоял посреди парка на высоком холме, выходящем к реке, широкой и глубокой. Единственными средствами для переправы на другой берег служили лодки, а также огромный деревянный паром, способный перевести 6 лошадей и 2 экипажа. Паром приводился в движение с помощью шестов, которыми отталкивались одна реки. Чтобы преодолеть течение, требовалось не менее 5 человек. Когда я прибыл под вечер к берегу, меня уже поджидала большая группа пожилых крестьян из деревни, чтобы помочь перебраться через реку. По обычаю мы обменялись рукопожатиями, и я расспросил их о семьях и урожае. По достижении противоположного берега, встретивший меня парень занялся лошадьми, я же направился с крестьянами к дому, где уже был накрыт обеденный стол. Во время еды старики расселись вдоль стен столовой и стали задавать мне бесчисленные вопросы. Их интересовала будущая революция, то, каким образом и когда закончится война. Они не понимали, являются ли происходящие перемены благом или злом. Утром следующего дня я в свою очередь отправился в деревню, где остановился поговорить с группой женщин и девочек. Началась привычная для меня дачная жизнь. Через несколько дней ко мне присоединились сёстры Ирина и Вера. Затем приехали три родственницы, проводившие с нами лето, школьные подруги Ирины, А также Игорь, мой однокурсник. Дом наполнился молодёжью. У нас было много комнат, еды, молока и спиртных напитков домашнего приготовления. На землях поместья рос стройный его лес. Зимой заготовляли брёвна и сплавляли по реке ранней весной. Летние работы не отличались напряжённостью, и нанятые работники в помощь не нуждались. Но мы включались в работы, когда наступал сезон жатвы, или когда возникала необходимость скирдовать сено. Однако большую часть времени мы отдыхали в своё удовольствие, занимались верховой ездой или совершали продолжительные утренние прогулки по лесу, плавали, днём ходили в деревни, по вечерам играли в бридж или читали книги при свете свечей и керосиновых ламп. На многие имели вокруг не было других поместей, и крестьяне не упускали возможности пообщаться с нами. с пользой для себя. Когда надо было крестить детей, меня и Ирину приглашали поддержать крестины, а наше присутствие рассматривалось чуть ли не как ритуал, как присутствие священника. Праздновались многочисленные свадьбы, Игорь и я выступали на них шоферами. Ближайшая церковь находилась в пяти милях, и мы ехали туда с белыми лентами через плечо в составе длинной процессии двуколок». На сброю хлыщедей, тащивших двуколки, позвякивали колокольчики. После церковной церемонии мы возвращались в дом невесты на традиционное свадебное застолье. Гостям не предлагали отдельные тарелки. Мы ели вкусную еду из больших плоских блюд, которые выставляли через определённые промежутки времени. Гости тянулись к блюдам деревянными ложками. Вместо салфеток на коленях гостей Вокруг всего стала расстилать длинные полотенца с прекрасной вышивкой. Каждую неделю в деревне устраивали танцы. Крестьянские девушки, смущённо хихикающие, специально приходили пригласить нас с Игорем на эти вечера. Танцевали прямо на деревенской улице под аккордеон. Мы прыгали, кружили своих партнёрш, до тех пор, пока мышцы не начинали ныть. Игорь и я шептали девушкам на ухо: Не слишком изысканные комплименты, и в целом весело проводили время. Жизнь текла спокойно и вольно. Казалось, мы снова обрели твёрдую почву под ногами. Газеты и письма с окружающими новостями доносили до нас отдалённый гул революции, но на природе воздух был так свеж, вода так чиста, и солнечный свет так ярок. Что мы забыли о тревогах и насилии, захлестнувших страну. После того, как прошли 10 недель умиротворённой жизни, пакет с официальной печатью вернул нас в мир сомнений и дурных предчувствий. В августе мы с Игорем получили приказ явиться в училище, где нас ожидали назначения в плавание. Перспектива снова увидеть корабли и море нас порадовала. Не хотелось столько отрываться от привычной жизни. и погружаться в водоворот неопределённости. Тем не менее, на следующий день мы попрощались с родными, сели верхом на своих лошадей и отправились в продолжительное путешествие.